373. А сокровище мира начале сказал, — «когда заслонит оно солнце и сияет ярче него, путь духа солнечным станет. Лик мой может быть виден даже против солнца. Это тогда, когда сокровище камня сияет, свет затемняя земной». Затрагивая высочайшие понятия, от земли отрываться нельзя. ибо путь практический, путь реализации наивысочайшего лежит на земле. Принцип указан рукою и ногой человеческой и по земле. Земли не миновать. Воплощение плотные неизбежностью служат для того, чтобы достичь высочайших вершин. Даже до них, до горных высоких вершин, можно добраться лишь по земле. Кто-то мечтает до них долететь по воздуху, земли не касаясь. Забываешь, даже взлететь он должен с земли. Так без земли не обойтись. Земля будет точкой упора для взлета. Нельзя недооценить значение земных воплощений. Нельзя не понять того, что без них невозможен подъем. Понимание этого дает радость сознательно использовать каждую трудность, в испытании, как возможность новых кристаллических отложений в чашу. Герой радостным духом встречает каждую жизнь и волну. Это и есть путь правый.